Глава 6. Шли долго. Точнее, разбойники ехали верхом, а я шел, бежал, спотыкался и падал. Иной раз меня даже тащили на веревке, пока не удавалось подняться на ноги. Мешок не позволял ничего разглядеть, не получилось даже определить направление движения. Вполне могло оказаться, что мы просто нарезали круги вокруг вымершей деревеньки, если вдруг лиходеи взялись путать меня или заметать следы. «Бег времени становится совершенно непредсказуемым, когда ни черта не видишь, но дорога заняла никак не меньше часа. Слишком уж сильно просел уровень выносливости. А потом меня усадили на землю, сдёрнули мешок и...» Задание — отыскать логово разбойников. Отыскать лагерь выполнено. Опыт плюс сто. Оповестить егеря в процессе. Разбойников в банде оказалось пятеро. Они окружили меня, а мордастый, главарь, забрал сумку и вытряхнул ее содержимое на землю. Амулеты, маска лекаря, яблоки и мешочек с ядовитым порошком его не заинтересовали Так и оставил их валяться. Забрал только скальпель и кошель. Лиходеи заволновались и загласили, но делиться добычей предводителю банды не хотелось, и он рявкнул. — Ну-ка, Почему костер не разожжен? Чья очередь кошеварить Разбойники начали переругиваться и спорить. В итоге ожидаемо отправили рубить заготовленные полешки и разводить огонь пленника. И я протестовать не стал. Да ничего бы протесты и не изменили, только тумаков отвесили бы. А так еще и пару яблочек разрешили взять. Ну, я и взял. И не только их. Топор мне вручили без всякой опаски. Все же справиться с пятеркой дюжих мордоворотов у тщедушного пленника шансов не было ни малейших. Даже если не брать в расчет арбалет. Ну да. Один из разбойников остался контролировать ситуацию. Остальные сели играть в кости на мои пожитки. Пока возился с дровами, немного огляделся и решил, что банда заняла заброшенный лагерь углежогов, а, быть может, этим ремеслом в прошлом они и на жизни зарабатывали. Мы находились в неглубоком распадке, по дну которого тек тихий ручей, на его пологих склонах росли высоченные кедры, под их кронами сгустился сумрак». Когда разгорелся огонь, мне велели водрузить на него закопчённый котёл, и под присмотром караульного отправились деревянным ведёрком к ручью за водой. И вновь я не возражал. Но на этот раз отнюдь не из-за опасения получить взбучку. Просто так было надо. Сделал всё правильно. А вот готовку еды мне уже не доверили. То ли усомнились в кулинарных способностях, то ли вспомнили, наконец, что лекари умеют отнюдь не только лечить. Кошеварить поручили изуродованному могильными червями лучнику. Не иначе отыгрывались на нём после вчерашнего фиаско. Я уселся под кедром и откинулся спиной на его шершавый ствол. Стал следить за тем, как разбойник отмеряет в котёл крупу, сыплет какие-то специи, принюхивается и помешивает варево деревянным черпаком. Минут через десять он позвал подельников обедать. А вот тут я не на шутку забеспокоился. Не зная, станут ли те принимать пищу всем скопом, но волновался напрасно. Мисок в лесном лагере не было — Да и черпали из котла одной единственной ложкой, которую передавали по кругу. Замешкаешься, пропустишь свою очередь, останешься голодным. И потому никто не мешкал. Шансы незаметно ускользнуть в кусты повысились многократно. Игровая механика определённо давала шанс спуститься в бега, но я не сдвинулся с места. Продолжил внимательно наблюдать за трапезой своих пленителей. Теперь меня занимало ровно два вопроса. Не подействует ли разведённый в воде порошок слишком рано, И подействует ли он вовсе? Знахарка определила в нем яд, но яды бывают разные. Порошок сработал не слишком рано, не слишком поздно. В самый раз. Ложка пошла на очередной круг, когда первым отведавшего кашу разбойника скрутила страшная судорога. Его вырвало, он забился на земле. За ним последовал второй, третий, четвертый. Самым крепким оказался главарь разбойников. Он подполз ко мне и прохрепел. «Лекарь, спаси!» Связанными руками я вытянул у него из-за пояса собственный скальпель и сначала вспорол детине глотку, а затем под тихий плеск крови разрезал истянувшую запястье верёвку. Вот и пообедали. Лесной разбойник убит. На 4 Главарь лесных разбойников убит. Опыт плюс 550. Уровень 9 Текущий прогресс. 40 из 200 Отравление пятёрки лиходеев позволило разом поднять три уровня. Но радость слегка поутихла, когда выскочило следующее сообщение. Задание «Отыскать логово разбойников» обновлено. Принять участие в уничтожении банды недоступно. Оповестить егеря в процессе. Перебив всех разбойников без посторонней помощи, я сделал невозможным прохождение одного из этапов задания. Да и автоматическое распределение очков характеристик тоже прошло не совсем так, как мне бы того хотелось. Расправиться с бандой помогла хитрость, поэтому игровая механика на этот раз отдала пальму первенства интеллекту. Он вырос сразу на пять пунктов. Ещё единичку накинули телосложению. Всё же и походить, и помахать топором мне сегодня довелось изрядно. Я вполголоса выругался и принялся растирать передавленные верёвкой запястья. Не порадовало даже открытие доступа к заклинанию «могильного праха». Да, теперь справляться с лучниками станет куда проще, Но урона эти чары не наносили, еще и энергии жрали, как не в себя. Так себе приобретение. После недолгих раздумий я решил за счет оставшихся очков характеристик немного улучшить свою физическую выносливость и вложил по пункту в силу и телосложение, но и о своих магических способностях не забыл. В волю бухнул сразу четыре. Результатом остался доволен. Не разочаровал и обыск мертвых тел. Помимо собственных денег в кошелях разбойников удалось отыскать дюжину мелких серебряных монет, а у главаря помимо двух крупных обнаружился ещё и почти невесомый золотой кругляш. Но самое главное, мне подошли его добротные сапоги, перчатки и куртка из дублённой кожи, которую натянул прямо поверх обтрёпанного мундира. Защита корпуса в семь единиц была отнюдь не лишней. Штаны заимствовать у покойников побрезговал. Забрал только широкий ремень, на него нацепил чехол со скальпелем. Шляпы головорезов не понравились ни одна, оставил собственную. А вот плащ с глубоким капюшоном свернул и запихал в котомку, из которой предварительно пришлось высыпать остатки яблок. Лошади. Сунулся было к ним, едва не получил копытом, попытался зайти с другой стороны и лишь чудом успел отдернуть руку от уздечки, иначе запросто мог лишиться пальцев, эти зловредные клячи еще и кусались. Увы ах, навыков обращения с верховыми животными у меня не было, пришлось плюнуть на них и уйти. Оружие тоже брать не стал. Зачем? Ничего приличного и подходящего моему классу среди него не оказалось, да и трофеи сочтет своей законной добычей егерь, а ссориться с ним из-за этого барахла было не с руки. Опять же торговцев в деревне нет, а кузнец даст за все про все от силы пару-тройку монет, ровно как за железный лом. только упрею его на себе волоча. В результате о своем решении пренебречь трофеями нисколько не пожалел. И вовсе не из-за склочности егеря или прижимистости кузнеца. Просто идти в деревню пришлось через уже знакомое поле, а солнце к этому времени успело подняться в зенит и припекало просто немилосердно. Взмок даже с неполной нагрузкой. Скарб разбойников точно бы не доволок, бросил на полпути. На Эдвина я наткнулся в воротах. Он уже собирался уезжать. Известие о найденных в лесу мертвых телах заставило его покачать головой и велеть подручным запрягать телегу. Ни на Фламберг, ни на мои обновки он внимания не обратил, словно не заметил вовсе. Да я и сам к себе излишнего внимания привлекать не стал, скромно умолчав о причастности к отравлению лиходеев. Задание отыскать логово разбойников. оповестить о находке егеря выполнено. Опыт плюс сто. Отвести людей егеря на место в процессе. «Хорошая работа», — объявил егерь и кинул мне пару крупных серебряных монет. «Все еще желаешь научиться владению двуручным оружием?» Я ответил утвердительно и потратил очко навыков на изучение непрофильного умения. Принципиально лучше с Фламбергом после этого обращаться не стал и даже усомнился, что имеет смысл таскать с собой эту тяжеленную железяку и дальше, но все же избавляться от меча не стал. И «Если на чистоту...» Просто нравилась малая талика брутальности, которую он мне придавал. Вот разживусь нормальной шляпой и штанами, тогда и вовсе в эдаком бравом молодчике никто адепта запретных искусств не заподозрит. Ну какой некромант? но ну в самом деле. Егерь с нами в лагерь бандитов не поехал. Велел закопать тела и привезти трофеи, а сам отправился сообщить о находке владетелю окрестных земель. Но мы и покатили на телеге в лес. И надо сказать, ехать мне понравилось несравненно больше, нежели топать пешком. Пусть даже и не босиком, а в сапогах. За прошедшее время на стоянке углежогов ровным счетом ничего не изменилось. Подручные егеря сразу укротили лошадей-разбойников, после занялись сбором трофеев, но, обобрав покойников буквально до нитки и погрузив в телегу все их припасы, на этом не успокоились и принялись выискивать тайники. К этому делу они подошли со всей ответственностью. Тут и там втыкали в землю ножи, высматривали непонятные приметы и едва ли не принюхивались. Я бы плюнул на все и давно ушел в деревню пешком, но квесты не думал закрываться. Выполненным оказался лишь один из его промежуточных этапов. А дальше — тишина. Задание — отыскать логово разбойников, отвезти людей егеря на место — выполнено. Опыт — плюс сто. Возможно, в тайнике... в которого не на шутку увлекли парочку недотёп, содержался намёк на личность предводителя банды. И упускать шанс поскорее достичь заветного десятого уровня точно не стоило. Но и попусту терять время не хотелось. Так что я отыскал среди трофеев иголку и нитки, втихаря спорол с трофейной одежды пуговицы и начал в два ряда нашивать их на собственный мундир. Закончил работу уже в глубоких сумерках, зевнул и крикнул. «Но вы долго ещё?» «Идём мы!» Отозвался один из раздосадованных неудачей стражников. «Идем!» Мелькнула мысль, что имела смысл окликнуть их пораньше. В конце концов, починкой одежды мог заниматься и на обратном пути. Но, как оказалось, повлияли на подручных егерей отнюдь не мои слова. Просто сработал очередной игровой сценарий. Среди деревьев вдруг стало еще темнее. Заклубился белесый туман, а потом из него выступила фигура в глухом кожаном плаще и широкополой островерхой шляпе. Я глазом моргнуть не успел, как незваный гость вскинул руки, и одного из стражников пронзило зазубренное костяное копье. Донесся отголосок магии смерти. Показалось даже, что при желании смогу разобрать структуру примененного заклинания, но вместо этого я сиганул с телеги на землю и вовремя. Следующее копье незнакомец швырнул уже в меня. Оно прошло выше и в щепке разнесло ствол толстенного кедра. По счастью, дерево рухнуло в другую сторону, не зацепив телегу. Некромант всплеснул руками. Его воля разошлась вокруг колючим электрическим разрядом, а потом темную фигуру укутал туман. Она сгинула, словно ее тут и не было вовсе. Портал. Похоже на то. — Это что же? — пролепетал уцелевший стражник. — Что же это творится такое? Шагнувшего за спину разбойника подручный егеря не заметил. а я предупредить его об опасности уже не успел. Ходячий труп вцепился зубами в шею бедолаги и вырвал из нее здоровенный клок плоти. Кровь так и ливанула. И восстал из мертвых не один только главарь. Восстала вся банда. Более того, их нисколько не заинтересовали ни лошади, ни бьющиеся в вагоне и подранок. Двинулись они прямиком ко мне. Когда тебя жрут живьем, это, наверное, очень неприятно. Мелькнула в голове дурная мысль, а потом я метнул в ближнего покойника Фламберг. Швырнул его не на манер копья, а как придется. Но хватило и этого. Неуклюжий мертвец споткнулся и растянулся на земле. Выгоданного мига хватило, чтобы бросить пригоршню могильных червей в изуродованное лицо давешнего лучника и сигануть на телегу, прежде чем меня успели ухватить руки с заостренными ногтями, не сказать когтями. Могильные черви. Урон 18. На этот раз черви не разлетелись слизью протоплазмы, а вгрызлись в жертву, заставив мертвого стрелка позабыть обо всем, вцепиться пальцами в собственное лицо и начать рвать когтями плоть. Урон 21. Точно. Могильные черви наносят нежити тройной урон. Они стали пожирать жертву то ли заживо, то ли замертво, и я воспрянул духом. Швырнул новое заклинание – в пытавшегося залезть на телегу мертвеца, промахнулся. Едва успел отскочить от его чуть более ловкого товарища. Вот так игра в догонялки. Урон 17. Оживший покойник убит. Опыт плюс 50. Одним противником стало меньше. Но моего положения это особо не улучшило. Пришлось соскочить с телеги и швырнуть очередное заклинание в слишком уж настырного преследователя. Руку заморозила по локоть. Зато могильные черви угодили в грудь, и зомби резко замедлился. Желая выгадать себе хоть небольшую передышку, я ухватил фламберг и со всего маху огрел им только-только поднявшегося после падения мертвеца. Метил по колену и попал. Но клинок угодил плашмя. Отсечь ногу не вышло, лишь треснул мениск. Покойник захромал ко мне. Его ничуть, не менее мертвый товарищ обходил телегу, а пораженный могильными червями зомби так и стоял на месте. Но! Спасла интуиция. Какой-никакой бонус восприятия уже давало, и я упал на землю за миг до того, как в стремительном прыжке надо мной пронесся слишком уж шустрый для обычного ходячего трупа главарь бандитов. Привстав на одно колено, я швырнул ему в спину пригоршню могильных червей и едва увернулся от хромоножки. Магия смерти растекалась по моему телу потусторонней отравой, замораживала его и лишала подвижности. Она была чужда живому организму, и перекраивала его под себя, но я все же метнул костяной обломок в изъеденного чарами разбойника, добил его и ринулся к ближайшему дереву. Споткнулся почти обезглавленное тело стражника, бесчувственной колодой рухнул на землю, перекатился в сторону и только благодаря этому маневру вновь разменулся с предводителем шайки. Проклятье! Я настолько неуклюжий, что от тупых зомби убежать не способен. До дерева я все же добрался, но вопреки своему первоначальному замыслу карабкаться на него не стал. Обежал и кинулся обратно к телеге. Сбитый с толку главарь шайки попытался остановиться, не удержался на ногах и упал на четвереньки. Охромевший покойник только начал разворачиваться, и я проскочил мимо него, походя сбил с ног толчком в спину и метнул в наступавшего от телеги покойника могильных червей. Сразу развернулся и приложил этим же заклинанием хромоножку. Запас внутренней энергии упал лишь на треть, но тело окончательно потеряло чувствительность, замороженное тлетворным воздействием магии смерти. Точнее, откатом от чар. Все же я пока еще далеко не полноценный некромант. Как бы то ни было, мне хватило сил забраться в телегу, а потом почти сразу пришли сообщения о гибели оживших покойников. Я остался один на один с только-только поднявшимся на ноги главарем. Выглядел тот... «Краши в гроб кладут, иначе и не скажешь». Угодившие в поясницу могильные черви прогрызли в мёртвой плоти сквозное отверстие. В той подрагивало нечто осклизлое. При этом подвижности из-за страшного ранения предводитель шайки почти не потерял. Вымазанное чужой кровью лицо оскалилось, и на миг между нами словно установилась связь. Я уловил сучар, вернувших мертвеца к жизни. Более того, быстрый оживший покойник Здоровье 78 из 110. Впервые я сумел оценить уровень жизненных сил противника, но порадоваться этому обстоятельству не успел. Зомби ринулся в атаку, я швырнул в главаря могильных червей, и тот ловко уклонился от них, перекатился по земле, метнулся к телеге с другой стороны и нарвался на костяной обломок. Выброшенные мной чары летели едва ли медленней арбалетного болта, увернуться от них покойник попросту не успел. Поймал грудью и на миг замер на месте. Я тут же влепил в него сгусток могильных червей, а больше ничего сделать уже не успел. Мертвый предводитель шайки юркнул под телегу, и стоило только мне повернуться, пытаясь отследить его перемещение, как резкий рывок за ногу, сдернул на землю. Падение вышло жестким, и даже так, когда сверху навалился покойник, мне удалось выставить перед собой левую руку и не дать вонзиться в горло кривым зубам клыкам. Мелькнула мысль схватиться за нож, но вместо этого я упер свободную ладонь в лицо противника и усилием воли вколотил в него могильных червей. И голова мертвеца просто взорвалась. Развалилась на куски, брызнула гнилыми мозгами, непонятной слизью и остатками протоплазмы. Критический удар. О как! Быстрый оживший покойник убит. Опыт плюс сто. Я отвалил в сторону обезглавленное тело. В сердцах выругался, хрипло задышал. Укатали сивку, крутые горки. Ну, почти укатали. В конце концов, не только жив остался, но и уровень повысил. 10 Десятый. Десятый уровень. И что же теперь будет? Но по ощущениям не изменилось ровным счётом ничего. Не добавилось и новых игровых функций, так что я ещё немного полежал, потом поднялся и поплёлся к ручью отмываться от ошмётков в мёртвой плоти. А когда привел себя в порядок и раскидал доступные характеристики, то первым делом вызвал статистику персонажа. Джон Доу. Колдун-некромант. Уровень 10. Текущий прогресс. 240 из 350. Сила. Плюс 4. Ловкость. Плюс 4. Телосложение. Плюс 6. Интеллект. Плюс 7. Восприятие. Плюс 4. Воля. Плюс 16. Жизнь. 80 из 80. Регенерация 8% в час. Выносливость 57 из 100. Регенерация 44% в час. Энергия 75 из 130. Регенерация 22% в час. Переносимый вес 11,6 килограмма. Очки навыков 6. Внимание! Открыт доступ к заклинаниям школы некромантии 10 ранга.